«Митаминдеры!» — выдохнул перхуша. «Витаминдеры!» — произнес доктор. Самокат подъехал к шатру и остановился. Перхуша подошел следом. Доктор заворочился с леса, тряхиваясь. Ветер донес слабый запах выхлопных газов. И стало слышно, что в шатре работает дорогостоящий бензиновый генератор.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 Внутри сразу поплыл переливчатый сигнал. В двери открылось войлочное окошко, показалось жующее, узкоглазое лицо. — Че надо? Заплутали мы, посад ищем. — Кто? Доктор, да я. В Долгое едем. Лицо скрылось, окошко закрылось. — Витаминдеры, — качнул Малахаем доктор. И устало рассмеялся. Вот тугораздило встретить. Но он был доволен. От ровного, прочного, неколебимого на ветру шатра веяла победой человечества над слепой стихией. Прошли долгие минуты, наконец дверь открылась. «Милости просим!» Каренастый казах сделал пригласительный жест рукой. Видно было, что его оторвали от еды и что он не очень этим доволен. Доктор и перхуша вошли в неярко ярко подсвеченное электричеством, но хорошо нагретое помещение. К ним тут же ворча двинулись лежанки два громадных фиолетовых дога со светящимися колокольчиками на ошейниках. Фиолетовые глаза собаку уставились на вошедших.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 Доктор шагнул в проем. Перхуша остался стоять возле двери с шапкой в руке. Внутри шатра было ярче и еще теплее. Просторное круглое помещение со все теми же серыми стенами живородящего войлока дышало кочевым уютом и резким ароматом восточных благовоний. По центру шатра, под вытяжкой, за традиционным для квадратным столом,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 Представились витаминдеры, по очереди наклоняя свои бритые головы. За день, и скажем, имели европейские лица. боюбай был ярко выраженным азиатом. «Вы к нам, доктор, как ангел с неба!» — улыбнулся худощавый, ускалицый за день. «В каком смысле?» — улыбнулся доктор, протирая запотевшие пинснеп. «В таком, что мы...» «Крайне нуждаемся в вашей помощи!» — продолжил Задень. «Кто-то болен?» — Платон Ильич обвел их взглядом. «Болен!» — кивнул плотный, крепкотелый, скажем, с простоватым, почти крестьянским лицом. «Кто же?» «Вон там!» — кивнул Задень. «Наш друг!» — Дрема! Доктор повернулся.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 Маленькие! А, -а, а, маленькие. Скажем, переглянулся с заденьем. Построим закут, приказал Задень, а ему дай поесть. Казах скрылся. Э, мне тогда нужны мои сокваяжи, забормотал доктор, снова склоняясь над избитым дремой. И мне надо вымыть руки с мылом.